Дома оказалось не все так хорошо, как хотелось бы. На СКП присутствует командующий авиацией фронта генерал-майор Мичугин, сотоварищи из НКВД. Задержан до выяснения замкомандира полка Звягин. Петру тоже предложили сдать оружие. Полковник Корнеев еще здесь, поэтому Петр сходу перешел в наступление. Если ваши войска это войска СС, то нахрен вы нашу форму нацепили? Вылет согласован с штаба Соколовским, и я имею важнейшие сведения. К Красному холму идет огромная колонна танков, более трехсот штук. Ей осталось километров тридцать до Вязьмы. Пленки сейчас принесут. Можете радоваться? Ваши вот-вот будут в Вязьме. Но, ну, а пока это наша территория, то я приказываю вам сдать оружие. Маузер неуловимым движением уже был у живота и недвусмысленно смотрел на присутствующих, расходившихся начальников. «Петя, опусти ствол, и ты, Федор Георгиевич, до греха не доводи, люди только из боя вышли. Они же не на словах говорят, они снимки привезли. О панике 13 гвардейский полк не поддается», тихо проговорил Тарас Федотович. «Отпустите мое Звягина и верните ему оружие». Леша, пока я здесь вожусь, готовь полк к БШУ и в темпе. Злобное молчание тянулось 12 минут, когда принесли снимки группы Звягина: черный щит, с уложенной на бок буквой «Ц», бьющие эрликоны, танки, блицы и бюсинги с мерседесами, гробики бронетранспортеров. В общем, полный набор. Вновь застучал аппарат Корнеева, доставляя сведения теперь уже в два адреса. В Генштаб, то есть в Ставку, которая послала Мичугина разобраться с паникерами, и в штаб фронта Соколовскому. Мичугин засуетился, начал звонить куда-то. В общем, через 40 минут в воздухе было три полка. 120-й ИАП, 321-й БАП и 13 ГВ ОРАП. Первый имел на вооружение П-3, Я относился к ПВО столице, А 321 на П-2 только что перелетел из Старожилова, из Запа. Лететь в такой компании больше 150 машин в воздухе, значительно веселее. Но вот когда первая эскадрилья 120-го полка, не перестраиваясь залпом, вывалила с горизонтального полета все бомбы, как будто бы бомбит площадную цель, а не колонну, то у петраж зубы свело. «Вам, девок, только гладить! Глубже надо, глубже отставить заход! Делай, как я!» Он пересек курс ведущей девятки 321 полка и занял место лидера. «Делай, как я! Строй, колонна, дистанция 50! За мной!» «Юра, Саша, возьмите остальных!» Пешки неуверенно закачали крыльями, но их ведущий повернул за Петром, и остальные восемь машин начали перестраиваться в колонну. Целится не штурман, лётчик, следить за креном, укладывать колонну на вертикаль. Прицел три, ветер справа, прицел влево, два щелчка. «Я Захар, исполнять?» Голос их ведущего. «Отворот по месту, моему месту». Крен 90 на себя и ногу в пол. Угол пикирования 70. Взяли в прицел, выровнялись и... Решетки! Прямо не ходи скользить вправо-влево, собьют к чертовой бабушке. Сброс 500 тысяч метров и автомат. Мотогондолы не открывать, их с горизонтали. Внимание! Подхожу к месту. «Всем следи за крылом, винтом и скоростью!» «Начали!» Его ГГ повалился на крыло, наклонил нос, выровнялся по крену и отдал щитки. Левая рука подбирала шаг и обороты, ноги и руки задавали угол скольжения, уклоняясь от несущихся навстречу шаров трассеров. На очередном проходе носа через колонну Петр дал обратную ногу, нос замер на цели, Машина несколькими легкими движениями дослана в нужную точку сброса левой, парируется увод правой ногой. Чуть на себя сброс правой бомбы, щелчок тублером носка и ручку на себя, убирая щиток в ноль. Потемнело в глазах, выждав пару секунд, Петр отдал ручку, а зрение восстановилось, угол пикирования порядка пяти градусов, пошли по одной ракеты... Между пусками затвора трех пушек начали поглощать унитары и выплёвывать из себя снаряды, уделяя особое внимание гономагам и эрликонам. Восьмая ракета, ручку на себя, крены, вираж вправо. Он отработал обороты и в набор, оглянулся и увидел, как последний из его девятки свалился на крыло и пошел к земле. Бомберы встали на вертушку. Лёшка повел куда-то в сторону две восьмерки лагов. и Где-то подходит противник. Пешки, работай самостоятельно, у нас работа, не волнуйтесь, прикроем. 13 я Захар, понял, работаем. Они вышли из пикирования раньше, на полутора тысячах, и сейчас уходили вверх для разворота и новой атаки. Тарас появился чуть справа и выше, обозначив себя, тоже без ракет и бомб, Пара к бою готова, но противника нет. Полк связал его боем в стороне от объекта атаки. Петр постоянно кренится, чтобы не пропустить низа Мессора. А вот и они. Атака сверху в одну четверть, ведущий сбит, Тарас обстрелял ведомого. Были попадания. Мессор запарил движком. Им не до него. Идут в набор, внимательно осматривая окрестности. растянувшиеся бомберы. Самый лакомый кусок для истребителей. Но пока чисто, пешки закончили работу и собираются. У них всего 5-6 бомб, до 8. Для более мелких бомб сегодня целей и нет. П-3 давно отработали, ходят кругами, тоже прикрывают 321-й. Подошел до большой скорости Алексей с ребятами, а на капотах черные следы работы пушек и пулеметов. Они встали на вираж, и полк собрался. Селфи на память а для отчета и домой. Колонна расползлась, битых машины танков довольно много. Не бестолковый налёт, давно бы так. А вот на следующий вылет ушли без одной эскадрильи. Они заправлялись с армейского склада, прислали бензовозки оттуда. И взлететь не смогли. Еще на прогреве начали пропускать движки. Пётр тоже не полетел, остался разбираться. Сняли свечи, а в зазорах – свинец. Вся эскадрилья заправилась с двух машин ТЗ, в обоих бешеное содержание свинца в бензине. Не всем нравится то, что авиация залетала. Полк без второй эскадрильи сопроводил в новую бригаду, в которой практически не было легких танков. 24 КВ-1, 5 КВ-2, 30 Т-34 и 2 Т-26. Они усилили 18-ю и 19-ю танковые бригады, оседлавшие подходы к городу. Еще бы мозгу хватило не атаковать на встречном, а действовать из засад. В город вошла 4-я ДНО. Она была вооружена винтовками «Лебель» 8 мм и пулеметами «Гочкис» под тот же калибр. Выдали это дерьмо со складов и по 40 патронов к винтовкам и по 200 к пулеметам. Судя по всему, армии оставили арьергарды и отходят к Вязьме. Официально объявили о централизации командования авиации города. Командовать парадом будет не Петр, а генерал-лейтенант Жигарев. Лучше от этого не стало. Вместо вылетов группами по 32 машины пришло распоряжение использовать не более двух звеньев по три самолета. Потребовали сократить расход топлива в связи с объявленным осадным положением. Слава богу, что в Москву вернулся Жаворонков. С его и Соколовского помощью решили проблему с топливом и подчинением, но шесть влитов на баражирование успели сделать. Подбирали для этого наиболее слетанные пары, которые вели свободную охоту. И не в составе звена, а именно парами под тщательным наблюдением земли. Благо, что немцы были озабочены по самой не хочу справа и слева от вязьмы. Как только стемнило, Петр понесся в штаб фронта, хотя его часы были после 24.00, ведь пришел категорический запрет на использование самолетов ПВО Москвы для вылетов к линии фронта. То есть якобы преданные 120-й полк забирали. Толку от них не сильно много. Бомбалюк у них занят топливом и афаром. Тормозных решеток нет, но как штурмовики, они вполне годятся и устойчивее к зенитному огню. 321-й полк, совершив всего два вылета в район Вязьмы, был переключен на Юхнов и Сухиничи. Ставка по-прежнему считала, что главное направление удара – это Тула. Угрозы западного направления она не усматривала. Куда девались их снимки массы танков в штабах, оставалось загадкой. В первую очередь посетил начальника особого отдела. Дело в том, что двух водителей ТЗ с некачественным топливом мгновенно осудили и расстреляли перед строем полка. Причем не перед строем своего полка, а перед тринадцатым. Как будто бы они хоть каким-то боком к нему относились. Летчики, естественно, забурчали и совершенно верно. Во-вторых, не могли они добавить в бензин ничего. Это присадка импортная. Не могли водители ее достать нигде, кроме самой нефтебазы. А так их хлопнули, а проблема осталась. Глубже рыть требуется. Угроза серьезнейшая. Здесь они переборщили. Выделяться свинец начал на земле. Если уменьшить количество присадки, то двигатели будут отказывать в полете. «Я уже в курсе событий», — заявил комиссар третьего ранга Цанава следователь и члены трибунала сейчас отвечают на некоторые неудобные вопросы. И вообще, поаккуратнее действуй, капитан. Данные перехвата говорят, что немцы озаботились твоим полком и неизвестными радиостанциями у Кубинки. «У меня охранений никакое, товарищ комиссар. Большего ничего не смогу сделать. Роту охраны сократили вдвое». Кто и когда?» Позавчера Бао Вьетнам не принадлежит, он преданный мне не отследить. Вот что. Выходи на своих вгашаев и требуй собственной Бао. Можешь сослаться на мой приказ по фронту. Укажи сразу, исполнить 08.10.41 к 07.30 и доложить. Иначе греха не оберемся. Вот еще. Искрекшина докладывают, что в течение двух суток К ним вышло трое без документов в странной форме. Представились капитаном Марущенковым, старшим лейтенантом Хворостовым и сержантом Андрейченко из 13-го полка. Фу, нашлись. Там еще старшина Димов был сбит. Увы, двое из них говорят, что похоронили его в Рябиковском лесу. Принесли его пистолет и письма. Спуститься с дерева не смог из-за ранения, умер от ран. Хорошо, доставим да, в полк, но это через Ржав. Я туда ли два подгоню. Замечательно. Заодно моих людей туда переправишь. Свяжусь, когда будет нужно. Появился повод позвонить Жаворонкову и объяснить ситуацию. Подсказали ему, как надавить на командование, пригрозив переправить... Полк на юг, где немцы начали новые наступления от Каховки к Перекопу. Дескать, раздергиваете разведывательный полк, жжете понапрасну моторесурс ценных разведчиков. Подключился Соколовский вопрос со штабом ВВС крестьянской Красной Армии был решен. Полк остался в свободном плавании и решал задачи по авиационной поддержке вывода войск группы Лукина. Вопрос стоял на контроле с Ставкой. Жигареву пришлось согласиться с этим положением, тем более, что флот взялся за поставку топлива из собственных резервов. Больше той злополучной нефтебазой пользоваться не пришлось. Трое летчиков добирались домой практически неделю. Мы обеспечили отвод за пределы кольца 199 и 200 ОАДН ВМФ в полном составе. 40 орудий с боеприпасами, которых перебросили к Можайску, где они сыграли впоследствии важную роль. Этим нас озадачил Жаворонков лично. С зашел, приехал посмотреть, как устроились в Кубинке его подопечные. Обещал присвоить майора, проговорился, что Саша Хабаров и Денис Степанович представлены к званиям Герой Советского Союза. Указ уже опубликован, но этих газет мы в тот день не получили. Мы все хором под трибуналом были, так что, похоже, пролетели мы мимо Наград, как фанера над Парижем. Два кусочка сахара и две папироски. Жаворонков пообещал разобраться, но время такое, что вряд ли у него это получится в ближайшее время. Поезд уже ушел. К сожалению, этот разговор по душам имел последствия. Жаворонков написал представление, подал его Кузнецову, а тот пошел с ним выше. 15 героев Советского Союза – это не баран, а начихал. Все летчики первой эскадрильи были поданы на это звание. Перед этим список и ходатайства подписали у Жданова. Жданов не входил на тот момент даже в состав Военного Совета Фронта. Он был первым секретарем Ленинградского обкома и главой комитета обороны Ленинграда. На нем персонально лежала ответственность за оборону города. Именно он предложил снять Ворошилова с поста командующего фронтом и назначить кого-либо другого. Выбор Сталина пал на Жукова, и когда раздавали пряники за прорыв блокады, то наградили местных и Кузнецова, который разрешил вывод кораблей в Морканал, что соответствовало плану затопления кораблей Болтфлота. Кстати, кто не в курсе, линкор «Марат» был поврежден немцами не под прикрытием фортов Кронштадта, а на месте предстоящего затопления, на выходе из дамб Лен-Мор-Канала. И там же был отремонтирован с помощью плавдоков и понтонов. Водолазы под водой и под обстрелом варили подводную часть носовой части ленкора Фрунзе к марату. Рыбу глушат с помощью обычных безоболочечных тротиловых шашек. Но приварили. Окончательно списан он был после войны. Но утверждать список должен был командующий фронтом на тот момент. Он, тремя зачеркиваниями, вычеркнул Петра из списка и лично добавил находится под судом и следствием. Вызвал Могилевского, до войны Фраим Моисеевич командовал юридическим отделом Первого стрелкового корпуса 10-й армии, расквартированного в Белостоке, сумел вывести из Белостока личное и не только имущество включая обстановку в квартире, принадлежавшей не ему, а арестованному и осужденному им начальнику дефензивы Белостока и окрестностей. Счастливый избежал трех котлов по дороге к городу Москва и приобрел еще один ромб на петлице. Из-за заседания трибунала по делу о массовом отказе от исполнения приказа комфронта командованием 13-го ГВ ОРАБ не попал и в четвертый котел. Там собирались судить командира дивизии 16-й армии, отказавшегося исполнять приказания об атаке для улучшения тактического положения дивизии в ночь с 31 на 1 октября. Ты приказание получил о командире 13-го полка? Именно так работаем, товарищ генерал армии. Я его не отменял и не отменю, Оно тебе от неисполнения легче не будет, это я тебе обещаю. Пол? «Не и понял, тачка командующий. Есть заковыка, правда, по хозяйственной части там. Срока маленькие. Похрен, действуй, чернилка. Пошел вон. Без результата не появляйся». Именем Союза Советских Социалистических Республик за проявленное стяжательство и нарушение советского законодательства в области взаимоотношения хозяйствующих структур а также присвоение государственного имущества, выразившегося в незаконном использовании 80 тонн оцинкованного железа толщиной 3 мм и незапланированном расходе 2300 кг свинцового сурика, 800 кг олифы и 420 кг шаровой краски, предназначенной для окраски самолетов 13-го отдельного полка ВМФ, Трибунал Западного фронта приговаривает. Я опять подвел отца своим послезнанием. 18 октября пойдут дожди, и все встанет, в том числе и немецкое наступление захлебнется в русской грязи. Я нарисовал его рукой эскизы сборного металлического покрытия. Петр послал краснофлотцев на станцию, там под откосом лежало несколько вагонов с оцинковкой. Нарисованный от руки эскиз съемного покрытия Принес на железнодорожные мастерские. Заказал и составил договор от имени полка, получил и установил покрытие на ВВП и стоянки Что там делать? Один удар штампом. А юридический отдел фронта эту оплату не пропустил. Нарушение. Стяжатель. Отту его. Лишить в звании два месяца в дисциплинарной роте Западного фронта. Трибуналом получена отрицательная характеристика с места прежней службы, подписанная новым командиром полка и батальонным комиссаром Алтуфьевым. Почему он подписал, осталось загадкой для Петра, может быть потому, что его в списке героев тоже не было, но сам Петр никаких представлений не писал, это было много выше его полномочий в РККФ. Так как преступление хозяйственное, то предварительного ареста не было. Пара допросов в условиях выполнения основной боевой задачи. Рассмотрение проходило без него, присутствовал вышеупомянутый комиссар полка Алтуфьев. Дали возможность дать обмундирование, ордена, оружия и личные вещи на хранение в части. И увезли в 192-ю отдельную дисциплинарную роту Западного фронта. Там командовали лейтенант Сучков и младший политрук Засядько. В роте спложи бывшие командиры рабочих крестьянской Красной Армии, от полковника до капитана, ниже званий не было. а В основном за проявленную трусость и потерю управления войсковой честью или даже соединением. Хозяйственником был один Петр. Рота находилась у деревни Жучки на правом берегу реки Вазуза. В чистом поле, на танко опасном направлении. ПТР в роте не было, обещали подвести Засядька в первый же день провел души спасительную беседу с бывшим капитаном. «Ты мое дело читал?» «Читал. Я что-нибудь украл?» «В деле так написано. Да и пошел ты. Винтовку дай и халат. Будем кровушку пускать будущим маршалом вермахта. Ибо плох тот солдат, кто не мечтает стать маршалом. А стрелять-то умеешь, летун?» Вместо соски ствол винтовки использовал, по словам матери, «Не надо меня учить, как родину любить политрук. Пустые места, на кителе видишь? У тебя это первая война, а у меня вторая. Разницу чуешь?» «Ну пойдем, покажешь гвардии, капитан». И стал командир полка штатным снайпером штрафной роты. Все два месяца от Жучков до Волоколамска. Должность такая, что кровью не смыть, только посмертно. Так что от звонка до звонка... На седьмой день наступления его вызвал с позиции лейтенант Сучков, который совсем не соответствовал своей фамилии. Душевный был человек и отличный командир, кстати, как и его политрук. «Петр Васильевич, ваш срок истек полтора часа назад. Снять с вас судимость права не имею. Требуется подпись врача, а она у нас... Сука известная. Извини. Вот записка. Прибудете в честь, пишите ни я, ни Захар слов и не пожалеем». Спасибо. Задерживаться в штрафной роте Петр не стал, ни к чему это. Никто не оценит. Собрал манатки, сдал винтовку и прицел, боеприпасы и с бумажками пошел в тыл, благо, недалеко. Получил подтверждение, что полк базируется на старом месте в Кубинке. Сел на кукушку и поехал. От Матренина до 50-го километра пересадка, затем до Кубинки. На площадке пустая. «Машины запрятаны в лес под горушкой. Но их мало, очень мало», — доложилось командиру полка капитану Федотову. «Он из третьей й эскадрильи, один из немногих там, кто имел боевой опыт на Балтике. 13-й Ап ВМФ. Здравия желаю, товарищ гвардии, капитан, с возвращением. Не ждали?» «Ждали, товарищ капитан, очень ждали. Машина ваша здесь, и никому не отдали». «Да не капитан я, краснофлотец, так что прибыл после отбытия установленного срока. Судимость не снята, звание лишён, в должности не восстановлен». «Как же так, товарищ гвардия капитан?» «Кровь требуется, ранение, а я снайпером был. А там два варианта, либо живой, либо мертвый, Третьего не дано». «Что делать будем, товарищ капитан? Хрен его знает Женя. Сколько самолетов в полку?» «Две эскадрили, товарищ капитан. По восемь штук. А где остальные?» «Нас делили четыре раза. Когда полк узнал, что подписанная всеми летчиками характеристика на вас осталась в штаб полка и не рассматривалась трибуналом, то нового командира и замполит подвели к немцам и оставили их одних. Их хватило секунд на тридцать сопляков. После этого нас начали делить, потом дожди начались». И немцы локатор разбомбили, потому что в полку не осталось никого с плохой погодой. Из первой эскадрильи остался только Быстров, он был комполка до меня. Его ранили в том вылете, когда немцы нас бомбили. Ну, я вот четвертую неделю командую. Понял. Пиши направление в зап, смысла не вижу тебе мешать. Да как же так, командир, это же ваш полк. Жень, не трави душу. «Пиши направление!» «Машину свою заберите, она именная, на ней никто летать не хочет, вас ждет!» «Хорошо, заберу!» Краснофлотец с именной машиной и 38 звездами на ней, и со 147 убитыми гитлеровцами. У машины обнял с Петровичем своим техником, который третий год неотступно следовал за командиром, переходя из одного подразделения в другое. Тот проследился, что Петр вернулся и живой. Машина расчехлена, два массовика сворачивают продубевшие на морозе чехлы. Выяснилось, что произведена замена обшивки на парме. Она у деревянных машин склонна к загниванию. Так что на морозе и без дела стоит только четыре дня. Специально готовили ее к его возвращению, ждали и верили, что вернется хотя ни одного ответа на письма, написанные в 192 роту, не приходило. Скорее всего, цензура не пропускала. Оно и правильно, наверное. Новости в письмах были грустные и плохие. Ну что, облетаем после ремонта? Да и сейчас не стоит. Вот-вот мессоры прилетят. Повадились, понимаешь, командир. Облет делать, маскировку проверять очередами. А зенички где? На страж только они больше станцию охраняют и себя. Если заход не по их позициям идет, то даже огня не открывают. Они теперь чужие и полку не подчиняются. Понятно, откуда подходят. Прямо над шоссе так и идут. У них в Бобрах аэродром. Вот как вон там разрывы появятся, так через пять минут они у нас. Прогрей машину, Петрович, я сейчас петр почти бегом отправился к вещевому складу отбрыкался от обнимашек скинул ватные брюки и ватник натянул на солдатскую гимнастерку комбинезон и куртку надел шлемофон и выскочил из дверей петрович рукой показывал на появившиеся облачка разрывов и где то над можайском низкие зимние облака не особо способствовали бою нырнут в облака и без локатора хря найдешь Петр прижался к самой дороге, но так, чтобы сзади не клубился снег. Четко вписался в небольшой отворот шоссе влево и увидел пару немцев на высоте около 150 метров. У землина Пётр чуть шевельнул ручкой и оторвался от шоссе, определил упреждение и дал очередь по ведущему. 23-миллиметровые снаряды перерубили центроплан Желтоносова Но еще до первых разрывов в прицеле был ведомый, и туда пошла вторая порция снарядов. Чуть менее удачно, но густая черная полоса потянулась за немцем. Вираж, еще один, повторяющий черный след в небе. Вход в облако, прямо по копыте сброс скорости щиток. коптящая полоса набегала на кабину. Очередь по темному силуэту, возникшему из белой мглы. Обороты и аккуратный выход на вираже вниз. Второй упал в Захаринский лес справа от шоссе. Еще один вираж. Петр вошел в облака и несколько удалился от дороги. Второй немец выпрыгнул, и сейчас будут гости. В поле у Захарина вполне может сесть шторх, которого будут прикрывать немцы. У красного стана он... Ненадолго выскочил из облаков, четыре мессора кружились над деревней, проводя короткие кливки атак, видимо прижимая к земле нашу пехоту. В облаке Петр пересек линию фронта и вышел из него после виража на курс 90- Вниз к земле и набор скорости. Одинокий штурх под самыми облаками неторопливо шевелил винтом, следуя на выручку незадачливому ассу. Атака из мертвой нижней полусферы. Немецкую машину просто разорвало снарядами. И уход в облако, не изменяя курс, определился перед входом. На планшет легла линейка, скорость 500, курс 87, дистанция 25, 180 секунд полета, выход из облака и огонь по мессеру, руль направления которого весь покрыт отметками. С ракурса девяносто Пётр прошил его от винта до хвоста, как в тире, когда тот увлеченно пикировал на фигурке солдат на снегу. Левый разворот на вираже с опущенным носком крыла и крутыми белыми полосами за крыльями. Но атака не состоялась. Немцы нырнули в облака и сейчас пересчитывают такой же маневр как выполнил он. В слепом полете выйти из облака таким образом, чтобы противник даже охнуть не успел. Здесь кто кого переиграет, и у кого крепче нервы. То, что они пойдут вправо, сомнений не было. В небольшом разрыве промелькнул хвост противника. Расчет был верным. Курс примерно определен. Теперь вниз и ждать выхода. Немец вывалился прямо перед ним и не видел его. Щелчок глушилки... Забыли гады, и буквально трёхпатронная очередь в упор снизу между мотором и кабиной. Десяток снарядов сорвал двигатель с рамы, в облако и широкий вираж. Глушилку вниз требуется знать, что предпримет противник. «Манфред сбит, уходим, это большая крыса, домой!» «Домой это 268 сверхчеловеки». Вираж, обороты и вниз, вот они. Вверх и взлетный. В 87 секунд полета нос вниз. Чуть не столкнувшись с ведомым немцем, Пётр успевает отстреляться по обоям. Ведомый упал, а ведущий получил пробойный и ушел в облако. Но в конце очереди две из трех пушек замолчали. Осталось 20 снарядов, поэтому отвороты тоже домой. Тем более крамбол... Разоряется, орет сука, открытым текстом ⁇ Крамбл 000 ноль, ноль, ⁇ Из облаков Петр вышел у самого аэродрома, двумя виражами погасил скорость и сел схода. Петрович, принимая аппарат, облетали и рисуй шесть звездочек. Крайнего не добил.